Глава 45. Когда на востоке засияла звезда Сатис, спутница восходящего солнца, по всему царству было объявлено о начале разлива Нила. После многих дней тревожного ожидания, начало нового года пришло вместе с живительными водами половодья. Празднества обещали быть особенно торжественными, поскольку должны были сопровождаться ритуалом обновления Рамсеса Великого. Демоны, злые духи и скрытые опасности были побеждены. Благодаря заклинаниям главной целительницы царства, наводящая ужас богиня Сехмет не наслала на Египет полчища болезней, каждый житель наполнил голубой фаянсовый сосуд новогодней водой, которая несла в себе свет начала. Если хранить его в доме, то в семье будет царить благополучие. Во дворце также соблюдали обычаи. Серебряный сосуд, содержащий драгоценную влагу, поместили у подножия трона, который с первыми лучами солнца занял Рамсес Великий. На царе не было ни короны, ни ожерелья, ни браслетов. Он довольствовался простой белой набедренной повязкой, как во времена Старого Царства. Позаир склонился перед ним. «Год будет счастливым, мой повелитель, разлив полноводен». Египет ожидают несчастья. Надеюсь, что я исполнил свой долг. Я ни в чем тебя не упрекаю. Я прошу вас взять в руки символ власти. Напрасно ты просишь меня об этом, визирь. Царской власти больше нет. Она непоколебима, и таковой останется, мой повелитель. Как можешь ты шутить? Когда Белтран с минуты на минуту появится в этом тронном зале и завладеет Египтом, он не придет. Не лишился ли ты рассудка? Белтран — не главарь заговорщиков. Он возглавил тех, кто осквернил Великую пирамиду, но подстрекатель заговора не участвовал в этом деле. Кем натолкнул меня на эту мысль, размышляя над тем, каково количество заговорщиков — но в тот момент я остался глух к его словам. По мере того, как мы все больше узнавали об их планах, Белтран заставил нас признать себя их главой, в то время как настоящий руководитель оставался в тени. Мне кажется, я знаю не только его имя, но и место, где спрятано завещание богов. Успеем ли мы его вовремя найти? Я в этом убежден. Рамсес поднялся, надел на грудь большое золотое ожерелье, а на запястье серебряные браслеты, увенчал голову синей короной, взял в правую руку скипетр, символ верховной власти, и воссел на трон. Слуга доложил, что бывший визирь просит об уйдиенции. Царь скрыл свое нетерпение. Помешает ли тебе его присутствие, Пазаир? Нет, мой повелитель. Бывший визирь приблизился к ним на негнущихся ногах. Лицо его было мрачно. На нем было единственное украшение, символ его прежней власти — сердце из меди, висевшее на цепочке. «Наше поражение еще не окончательно», — начал Рамсес. позаир думает, что... Но позаир прервал его речь словами «Вот тот человек, о котором я говорил вам, мой повелитель» он был потрясён «Боги? Мой прежний визирь?» «Передайте мне, царственный скипетр», — сказал Боги. «Вы больше не способны царствовать». «Какой демон овладел твоим разумом? Ты? И вдруг такое предательство?» Боги улыбнулся. «Белтран сумел убедить меня в правоте своих взглядов. Такой мир, каким он желает его видеть...» и которые мы будем создавать вместе, мне подходит. Моя коронация никого не удивит и наведет порядок в стране. Когда народ заметит преобразование, которые мы с Белтраном заставим его принять, будет уже слишком поздно. Те, кто не пойдет за нами, останутся на обочине дороги, где будут гнить их трупы. Ты больше не тот человек, которого я знал. Мой бывший визирь был честным и неподкупным судьей поглощенным поиском истины. Времена меняются, так же, как и люди. позаир вступил в их разговор. До встречи с Белтраном вам было достаточно верой и правдой служить фараону и со строгостью, исключающей любые пристрастные решения, следить за исполнением закона. Затем перед вами засверкали новые горизонты. Белтрану удалось купить вашу совесть, потому что она продавалась боги и бровью не повел. — Вам нужно было обеспечить будущее своих детей, — продолжал Пазаир. — Вы показывали безразличие к материальным благам, но стали сообщником человека, основой которого является корысть. Вы тоже коростолюбивы. Вам нужна верховная власть. — Достаточно разговоров, — сухо отрезал боги протягивая руку. — Прошу вас отдать скипетр и корону. — Мы оба должны предстать перед верховными жрецами и двором», — заметил Рамсес. «Мне нравится эта мысль. Вы при всех откажетесь от трона в мою пользу!» Вдруг Пазаир резким движением схватил медное сердце, рванул его на себя, порвав цепь, на которой она висела, и вручил сокровище царю. «Скройте это нездоровое сердце, мой повелитель!» Рамсес при помощи скипетра разбил медный сосуд, Внутри оказалось завещание богов. От неожиданности боги даже не пошевелился. — Подлец из подлецов! — в негодовании воскликнул царь. Боги отступил назад с ненавистью, глядя на Пазаира. — Истина открылась мне лишь этой ночью, — признался визирь спокойно. — Поскольку я полностью доверял вам, то не мог себе даже представить, что вы способны заключить союз с таким человеком, как Белтран, — а еще меньше мог представить вас в роли тайного организатора заговора. Вы рассчитывали на мою легковерие и были очень близки к победе, однако мне следовало заподозрить вас уже давно. Кто мог приказать сместить начальника стражи Сфинкса, свалив ответственность на полководца Ашера, о предательстве которого он знал? Кто мог незаметно управлять теми, кто представляет власть в Египте? кто мог осуществить такой заговор, если не визирь? Кто имел возможность манипулировать Монтумесом, прежним верховным стражем, который так боялся потерять свой пост, что выполнял все приказы, не вдумываясь в них? Кто позволил Белтрану карабкаться вверх по иерархической лестнице, не оказывая сопротивления его незаконным действиям? Если бы я сам не стал визирем, то никогда бы не понял, какой властью обладает человек, занимающий эту должность, и насколько широко поле его деятельности. «Ты поддался на угрозы или на шантаж со стороны Белтрана?» — спросил фараон. не произнес ни слова. За него ответил позаир Белтран нарисовал ему радостное будущее, в котором он будет стоять в первом ряду, и Баги понял, как использовать эту примитивную, но стремящуюся к власти личность. Он оставался в тени, Белтран на виду. Всю свою жизнь Баги прятался за сухими словами указов, поскольку его сердце — это сердце труса. Я осознал это, когда в трудных обстоятельствах мы должны были вместе дать отпор врагам. Тогда он предпочел бежать, оставив меня без поддержки. Баги незнакомы ни привязанность, ни жизнелюбие, А его аккуратность — это всего лишь маска, за которой скрывается фанатичность. И ты посмел носить на груди сердце визиря и убеждать всех в том, что вершишь суд совести, представляя фараона? Гнев Рамсеса заставил боги отступить, но он по-прежнему пристально смотрел на Пазаира. Боги и Балтран, — продолжал визирь, — построили свои замыслы на лжи. Их сообщники не знали о роли, которую играет Баги, и даже относились к нему с подозрением. Это и ввело меня в заблуждение. Когда старый зубной лекарь стал мешать, Баги отдал приказ устранить его. Такая же судьба была уготована и остальным, если бы царевна Хаттуса не отомстила им сама. Когда меня неожиданно возвели в Сан-Визире, он надеялся, что сможет подкупить меня. Не сумев этого сделать, Белтран попытался меня опорочить. Когда и этот план провалился, ему не оставалось ничего иного, кроме убийства. На лице боги не дрогнул ни один мускул, он по-прежнему оставался спокоен. Благодаря боги Белтран без опаски шел к намеченной цели, и кто бы догадался искать завещание богов в медном сердце, символе добросовестного выполнения визирем своих обязанностей, которое фараон разрешил ему оставить себе в знак благодарности за оказанные услуги. Таким образом, Баги обладал самым лучшим и самым недоступным из тайников. Притаившись, он не будет опознан до тех пор, пока не возьмет власть в свои руки. Мы сосредоточили все внимание на Белтране, в то время как Баги, будучи членом моего тайного совета, сообщал своему сообщнику обо всех принятых нами решениях. Единственное, в чем я не ошибся, — это связь между убийством Беранира и заговором. Но как я мог предположить, что вы можете быть хоть как-то замешаны в этом гнусном преступлении? Я был плохим визирем, который слепо судил обо всем и верил в вашу искренность. И в этом ваши расчеты оправдывались. Но Беранира требовалось устранить. Как верховный жрец Карнака, Он занимал очень важное положение и смог бы оказать мне помощь в расследовании такими средствами, которыми я не располагал. Но кто знал о том, что Беронир займет этот пост? Пять человек. Трое из них не могли быть заподозрены. этот царь, предшественник Беронира в Карнаке и вы сами. Зато двое оставшихся являлись прекрасными претендентами на роль подозреваемых, Старший лекарь, который хотел устранить меня и жениться на нефрет, и верховный страж Монтумес, его сообщник, который не колеблясь отправил меня на каторгу, зная, что я невиновен. Я долго верил в причастность одного из них, пока не понял, что они не покушались на жизнь моего учителя. Орудие преступления, игла из перламутра, указывало скорее на женщину. Я пошел по ложному пути. Чтобы воткнуть иглу в шею жертвы, которая не оказала ни малейшего сопротивления, надо было принадлежать к узкому кругу близких к Берониру людей и быть способным на убийство мудреца, даже не зная, что это грозит проклятием. Однако расследование показало, что три подозреваемые женщины невиновны в злодеянии. «Вы не забыли о поглотителе теней?» — спросил боги допрос который провел Кем, развеял все мои сомнения. Он не был убийцей Беронира. Остаетесь только вы, боги. Бывший визирь не стал отпираться. Вы прекрасно знали его скромное жилище и его привычки. Под тем предлогом, что пришли поздравить, вы нанесли ему визит в час, когда никто не мог вас увидеть. Вы, человек теней, умеете пройти незамеченным, Беронир повернулся к вам спиной, и вы вонзили ему в затылок иглу из перламутра, которую похитили у силкет во время одной из тайных встреч с Белтраном. Никогда еще не знала эта земля более подлого убийства. Затем последовали удачи. «Беронир мертв, я на каторге, но вас в этом никто не может обвинить. Верховный страж не способен узнать вас» нефред оказалась в старшего лекаря, а Сути находился в беспомощном состоянии. Белтран стал бы визирем, а Рамсес отказался бы от трона в вашу пользу. Но вы недооценили силу души Беронира и забыли о существовании высших сил. Устранить меня с пути оказалось недостаточно. Следовало помешать нефред почувствовать истину. Белтран и вы оба презирающие женщин, совершили ошибку, не принимая ее в расчет. Без нефред я бы действительно проиграл, а вы стали бы владыками Египта. — Позвольте мне покинуть страну вместе с семьей, — попросил боги хриплым голосом, — моя жена и дети невиновны. — Тебя будут судить, — ответил фараон. — Я служил вам верой и правдой но меня никогда не ценили по достоинству, а вот Белтран оценил меня в полной мере. Кто такой Беронир или этот ничтожный позаир по сравнению со мной? Что их ученость рядом с моей? Ты был мнимым мудрецом, боги, и худшим из преступников. Чудовище, которое ты взрастил в себе, тебя же и сожрало». В тот праздничный день комнаты двойного белого дома были пустынны, но, опасаясь нового нападения Сути, Белтран не отпустил стражников, потребовав, чтобы те удвоили бдительность. Всеобщее ликование забавляло его. Народ еще не знал, что прославляет имя уже свергнутого царя. Кого удивит, что опороченный Рамсес уступит свое место уважаемому всеми боги? Старому визирю, никогда не проявлявшему властолюбие, конечно же, будут доверять — Белтран подумал, что к этому часу Рамсес уже должен был отречься от власти, а на троне восседал баги со скипетром власти в руке. Песец уже записывал первый указ о смещении Пазаира, заключении его под стражу за государственную измену и назначении визирем Белтрана. Через несколько минут за ним придут, чтобы отвезти во дворец для присутствия на церемонии восшествия на престол нового фараона — Боги быстро потеряют голову от власти. Белтран сумеет обманывать его как можно дольше, а сам будет действовать так, как считает нужным. Как только царство окажется полностью в его руках, визирь избавится от старика, если только болезнь раньше не выполнит эту неприятную обязанность за него. Из окна второго этажа Белтран увидел Кема, идущего во главе караульного отряда. Почему он убийца все еще на своем посту? Видимо, боги забыл отстранить его. Белтран не станет совершать подобных ошибок. Он как можно скорее окружит себя подчиненными, преданными его делу. Воинственный вид Кема удивил его. но Нубийц не был похож на побежденного, вынужденного исполнять неприятный для него приказ. Но ведь бывший визирь убеждал Белтрана, что нет никакого риска и провал невозможен. Там, куда он припрятал завещание богов, никто не сможет его найти». Стражники двойного белого дома опустили оружие и пропустили кема. Белтран запаниковал. Случилось что-то непредвиденное. Он вышел из своей комнаты и бросился вглубь здания, где имелся запасной выход на случай пожара. Засов со скрежетом открылся, и Белтран углубился в коридор, выходивший в сад. Забравшись в самую гущу кустов, он, крадучись, пошел вдоль ограды, в тот момент когда он собирался ударить стражника стоявшего у главных ворот на его плечи обрушилось что-то тяжелое и сбило его с ног сильная лапа убийцы пригвоздила беглеца к земле сопровождаемый верховными жрецами гелиополя мемфиса и карнака фараон после церемонии объединения севера и юга прошел во двор где должен был совершиться ритуал обновления оставшись наедине с богами и Он приобщился к их тайнам, впитав в себя их мудрость и знания, после чего вернулся в мир своих подданных. Рамсес, царь, коронованный дважды богами и людьми, сжимал в правой руке кожаный футляр с завещанием богов, передаваемым от фараона к фараону. Из дворцового окна в Мемфисе царь показал своему народу документ, который делал его законным правителем Египта. Гонсы помчались разносить эту новость во все концы света. От Крита до Азии, от Ливана до Нубии, друзья, союзники и враги, все узнают о том, что царствование Рамсеса Великого продолжается. Шел пятнадцатый день разлива Нила. Всеобщее ликование достигло апогея. Стоя на террасе своего дворца вместе с визирем, Рамсес созерцал город, освещенный огромным количеством масляных светильников. В эти жаркие летние ночи Египет предавался лишь веселью и радостям жизни. Какое великолепное зрелище, от чего же так вышло, что зло завладело душой боги? Видимо, оно жило в ней с рождения. Я совершил большую ошибку, сделав его визирем, но боги помогли мне исправить ее, выбрав тебя. Ни один из живущих не может изменить того, что заложено в нем. Мы же на ком лежит ответственность за судьбу народа, наследники высшей мудрости должны уметь различить это. А теперь пора вершить законный суд. На нем и только на нем держатся величие и благополучие страны.